В любом случае странно, что я ничего не слышал об этом, когда покидал Каракас. Мне удалось побороть отвращение, которое вызывали во мне подобие. Я перестал обращать на них внимание. Удобно расположившись в музее, я и думать забыл о приливах «Сплю хорошо», чувствуя себя отдохнувшим и, наконец, вновь обрел ту спокойную уверенность, которая помогла мне уйти от погони и добраться до острова. По правде сказать, если мне случается в рассеянности случайно задеть кого-нибудь из них, мне становится не по себе, но и это не пройдет. А то, что я бываю рассеян, — признак возвращения к нормальной жизни». Мало-помалу я привыкаю встречать Фастин спокойно, видеть в ней просто вещь. Из чистого любопытства я уже 20 дней хожу за ней повсюду. Это было сравнительно несложно, хотя двери, даже не запертые на ключ, не открываются, поскольку если они были заперты в момент съемки, то остаются запертыми и во время проекции. Можно было бы... попробовать взломать их, но я боюсь, что частичное нарушение процесса может привести к поломке всего аппарата, во что, впрочем, я не верю. Удалившись в свою комнату, Фастин запирает дверь. Только в одном случае мне не удается войти, не дотронувшись до нее, когда ее сопровождают Дора и Алик. Вскоре эти двое выходят. В ту ночь на первой неделе я стоял в коридоре перед запертой дверью, приникнув к замочной скважине, который был виден только пустой угол. Через неделю я попробовал заглянуть снаружи и не без риска пробрался по карнизу, царапая руки и колени, а грубую поверхность камня, к которой я в испуге приникал. Высота около пяти метров. Заглянуть не удалось. Окна были зашторены. В следующий раз я преодолею все страхи и войду в комнату вместе с Фастин, Дорой и Аликом. Я провожу ночи у кровати фастин, лежа на полу, на циновке, с умилением гляжу, как она отдыхает, словно не замечая понемногу складывающиеся у нас привычки спать рядом. Одинокому человеку не дано строить машины или улавливать видения, разве что в довольно-таки ущербной форме, описывать или зарисовывать их для участия счастливчиков. Мне вряд ли удастся выяснить что-нибудь, осматривая машины. Недоступные... Они будут продолжать свою скрытую работу, повинуясь намерениям Мореля. Завтра я узнаю это наверняка. Сегодня спуститься в подвал не было времени, весь вечер ушел на заботы о еде. Было бы низостью, если подобия вдруг начнут исчезать, заподозрить меня в том, что это я их уничтожил. Напротив, моя цель — спасти их, чему и служат мои записки. Опасностью грозит им морская стихия вторжения Орд, вызванное стихийным ростом народонаселения. Больно думать, что им угрожает и мое невежество, на страже которого стоит библиотека, без единой книги, которая могла бы быть полезна в научной работе. Не стану распространяться об опасностях, которые подстерегают этот остров, всю землю и человечество, если оно забудет о пророчествах Мальтуса. Что касается моря, то должен сказать, что во время больших приливов мне всякий раз казалось, что остров затонет. В одном из рыбацких кабачков Рабаула я слышал, что остров Элис или...